Глава 12. Боль и страдания. Уровень 102. 365 из 2040. Мана 8302 из 8302. Сы 3501 из 3501. Очков заслуг 0. Убито 3. Активировать жадность. С. «Время действия – один час. Внимание! Вы впали в один из грехов. Пусть небо покарает вас!» Ну да, конечно. Грех – уклонение от налогов. Одно из самых непростительных преступлений с точки зрения любой системы. Впрочем, пока небо не торопилось рушиться на мою голову, и помимо невнятного предупреждения ничего страшного не произошло. Сильно подозреваю, что обещанная кара будет напрямую зависеть от моих действий, и если не делать ничего, то все ограничится невнятной угрозой. Инвентарь! Засунув руку в открывшееся окно, я достал сердце некраса, одно из трех содержащих души. Изначально я не стал их осушать, не видя в этом особого смысла, надеясь установить контакт или, как вариант, использовать в качестве козыря на переговорах. Сильно подозреваю, что при наличии нужных материалов и знаний их возможно починить. И тот факт, что враги старались забирать сердца павших собратьев, тоже говорил за эту версию. В этом смысле то, что я собирался сделать дальше, вряд ли можно назвать праведным поступком. Разговор с лордом позволил понять, что враги не какие-то големы, а представители человеческой расы, некогда выступившие против системы. Но что это меняло? Даже если бы я поднялся на вершину Вавилонской башни и получил возможность отключить локальный узел, сильно сомневаюсь, что сделал бы подобную глупость. Конечно, Земля оказалась под ударом, многие погибли, но впервые за тысячи лет наш мир идет к тому, чтобы стать действительно единым, сплотившись перед новыми угрозами. По сути, уже стал, пусть пока еще не все это осознали». И даже постоянно рискуя жизнью, теряя друзей и союзников, я не готов отказаться от открывающихся перспектив. Вероятно, полгода назад я бы и нажал кнопку «Вернуть все назад», но с тех пор ситуация кардинально изменилась. Так что все было просто и понятно. Некросы – враги, которые не дают мне уйти из башни, а на нимб над головой я никогда не претендовал и если их гибель позволит мне стать сильнее и увеличит шансы выжить, то будет глупо упускать такую возможность. Не желая рисковать целостностью сосуда, я просто положил сверху ладонь. «Активировать последнее прикосновение!» И этого хватило. Поток энергии хлынул в мое тело, закрутился, но не пошел дальше, а достался мне целиком и полностью. Наслаждение, побуждающее слабых волей убивать снова и снова. «Внимание! Вы получили 1289 ОС. Убито 8!» Гибель Некроса зачли только сейчас, после осушения, вместе с уничтожением его души. И, по словам феи, за активное участие в обороне тоже можно будет получить некоторые награды. «Внимание! Вы проявили среднюю жадность. Вы получаете среднюю метку жадности!»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 В другом месте и в другое время такой куш мог бы спровоцировать охоту, но в башне награда полагалась за каждого встречного, и на фоне той же феи 2500 попросту не смотрелись. При этом мой навык шел напрямую от системы, а значит никаких правил я не нарушил. Так что метка жадности хоть и обещала за меня награду, но не давала права получить ее безнаказанно. Все игроки в башне формально находятся на миссии, и если кто-то из союзников соблазнится наградой, то в случае успеха сам получит кровавую метку. Иначе говоря, для меня произошедшее не меняло вообще ничего, по крайней мере, если не пожирать сердца десятками. И, кстати... Активировать разрушение метки – неудача. Внимание! Ранг метки слишком высок. Тс. ну и ладно, не очень-то и хотелось. Что касается гибели души, то речь шла о возрождении, которое в данном месте и так крайне маловероятно. Стоило обратить внимание на зависший таймер, как тут же всплыло новое сообщение. «Внимание! отчет начнется после завершения действия жадности!» Все же высокий игровой ранг давал немало преимуществ, включая продвинутую справку. Еще одним любопытным моментом являлись сами сроки, привязанные к времени моего родного мира. Система не использовала некий внутренний эталон, а скорее подгоняла цифры под игроков. Уверен, будь на моем месте представитель иной расы, временные отрезки были бы слегка иными. Одним из свойств жадности являлись повышенные шансы выпадения лута, и на этот раз в воздухе тоже сформировалась призрачная карта, до которой я и дотронулся. «Внимание! Вы проявили малую жадность. Малая метка жадности не может быть наложена. Средняя метка жадности обновлена. Награда незначительно увеличена. 2778 ОС». По идее, стоило бы отложить просмотр трофеев, но десяток секунд вряд ли на что-то всерьез повлияет. Идентификация. «Передача голоса. Ранг Е-. Уровень 1 из 1. Описание». Позволяет незаметно и беззвучно передавать звуковые волны на расстоянии непосредственно собеседнику. Средство для тайных переговоров. Для корректной работы требует голосовых связок у отправляющего и органов слуха у принимающей стороны. Использует ЦИ. Затраты энергии вариативны и зависят от сопутствующих условий. Насыщение 100 из 100. Итого... Теперь за мою голову обещают на две сотни очков больше, но взамен я получил Е-ранговую карту с полным насыщением. Не самую лучшую, своего рода кривой аналог телепатии, причем основанный на ЦИ, так же как и посох, хотя при уничтожении сердца маны высвобождалось тоже весьма немало. Вполне допускаю, что именно этот навык и позволяет некросам общаться между собой. Ушей у остальных скелетов, конечно, нет, но на слепоту или плохой слух они не жаловались, очевидно, полагаясь на магические аналоги традиционных органов чувств. Не уверен, что навык мне нужен, но, с другой стороны, лишним не будет. Основной риск при изучении заключался в том, что некоторые способности конфликтовали между собой, но вряд ли передача голоса на расстоянии закроет передо мной какие-то важные пути, уж точно не телепатию, с которой я ее сравнил. При схожем действии это были совершенно разные ветки. Впрочем, с этим разберусь позже, сейчас важнее закончить с последним призом. Сердце некраса, пустое. Тщательно осмотрев кристалл, я убедился, что все прошло идеально, не следа повреждений. Сосредоточившись на втором сосуде, в котором томилась Мара, я по уже знакомой схеме переместил ее к ладоням с зажатым сердцем. Небольшой толчок, и сердце словно само помогло затянуть в себя душу. Ну или банши, если быть точным. Все же призрак и душа – понятия хоть и близкие, но они тождественные. Идентификация. Внимание! Базовое название скорректировано. Сердце банши. Мара. Тратить время я не стал, убрав пленницу в инвентарь. Призраки довольно устойчивы к сенсорному голоду, и, по идее, даже в таких условиях свихнуться не должны, наверное. «Деактивировать боевую форму». «В данный момент я находился в безопасности, и в ней больше нет необходимости. Оставалось еще два сердца с душами некросов, однако поглощать их сейчас не имело смысла. Новые уровни будут для меня практически бесполезны. Пора приступить к тому, ради чего все и затевалось. И, как всегда, стоит поторопиться». «Время действия. Жадность. 53 минуты 43 секунды». После не такой уж и давней битвы с Вайю, аватаром эльфийской богини, у меня осталось еще 37 свободных очков, для распределения которых требовалось сначала снять барьеры. Причем не все подряд, а на тех параметрах, которые я собирался повысить. Сила, ловкость, выносливость, восприятие, мудрость. Если правильно понимаю, то снятие этих барьеров даст мне возможность вложить сразу 40 очков, Однако перед тем, как пожрать следующее сердце, сначала требуется потратить излишки опыта, и я начал с самого сложного. «Внимание! Вы желаете прорваться через четвертый предел. Мудрость – 1000 ОС. Вероятность успеха – 78%. Вероятность смерти – 1%. Да? Нет?» Забавно, но шансы на успех относительно предыдущего третьего барьера даже выросли на 4%, а вероятность критического провала снизилась в 3 раза. Прямое следствие роста уровней, параметров и ряда обретенных бонусов. Мой магический потенциал заметно вырос, а тело было куда лучше готово к грядущим изменениям. Один шанс из ста умереть меня не слишком смущал. Конечно, я предпочел бы проходить трансформацию в храме под присмотром Каина, но без готовности рисковать из башни в любом случае не выбраться. И там, куда я отправлюсь, шансы сложить голову будут куда выше. Уж в этом я не сомневаюсь. Так что... Подтвердить! В отличие от поднятия параметров или изучения навыков, снятие барьеров требовало сравнительно немного времени, однако мгновенным все же не являлось особенно когда речь шла о действительно высоких пределах. Я сосредоточился, наблюдая за происходящими процессами, но вмешиваться без крайней необходимости не собирался. Поток маны закрутился, резко ускорился, а затем ударил в невидимую преграду, безуспешно. Вторая попытка – барьер поддался, но устоял и разрушился лишь после третьего удара, открывая новый путь. Внимание, успех! Лимит параметра «мудрость» увеличен до 57. Вы первый из вашего мира, кто прорвался через четвертый барьер. Вы первый из вашего мира, кто прорвался через четвертый барьер мудрости. Внимание! Известность повышена на одну единицу, 48. Уровень 102, 654 из 2040 Никакой иной награды за прорыв сам по себе не полагалось, нужно было довести значение мудрости до полусотни, но тратить на это время сейчас нерационально. Вряд ли за несколько часов или даже дней кто-то сможет забрать у меня первенство. На таймере оставалось чуть больше получаса, так что дальше. Внимание, вы желаете прорваться через второй предел выносливости 300 ОС. «Вероятность успеха – 92,1%. Да? Нет?» На этот раз вероятность смерти отсутствовала, и я не колебался, подтверждая изменения. Едва сумел сдержать крик от нахлынувшей боли. Сейчас менялась сама плоть, наращивая потенциал для будущих трансформаций. Впрочем, страдания длились не слишком долго. «Внимание! Успех! Лимит параметра выносливость увеличен до 20! Внимание!» «Вы седьмой из вашего мира, кто прорвался через второй барьер выносливости. Уровень 102-354 из 2040». Я сел, проведя ладонью по лицу. Похоже, о награде за первенство можно забыть, но в целом я не слишком от этого расстроился. Важнее то, что количество оставшегося опыта позволяло без лишних рисков поглотить следующее сердце. На этот раз я решил действовать чуть иначе и положил камень на широкий клинок одного из трофейных клейморов. И затем взялся за рукоять. Сработало. «Внимание! Вы получили 1133 ОС. Убито 9. Внимание! Вы проявили малую жадность. Средняя метка жадности обновлена». Награда за вашу голову увеличена, награда 3911 ОС срок 8 дней. Малая, не средняя? Разница в количестве полученного опыта по сравнению с прошлым сердцем не так уж велика, но только если сравнивать общие цифры, а не долю, которую я присвоил. В первом случае речь шла о 80%, что составляет 1031 очко. Сейчас я забрал дополнительные 40% и недополученная прибыль системы составила 453 очка. Правда, все эти рассуждения выглядели довольно сомнительно, если вспомнить, что за некросов система платила по минимальной планке. И тогда разница будет огромной при любой схеме подсчета. На первый взгляд это тянуло назвать мошенничеством, но может ли тот, кто устанавливает законы, оказаться виновным в их нарушении? Наверняка происходящему имеется логическое объяснение наподобие военного налога, идущего на поддержание функционирования башни. В любом случае, гадать об этом сейчас бессмысленно. Для начала требовалось собрать больше статистических данных. Я дотронулся до очередной призрачной карты. Внимание, вы проявили малую жадность, средняя метка жадности обновлена. «Награда незначительно увеличена. 4111 ПС». Средний магический дар, причем не требующий насыщения. Весьма неплохо, но в текущих условиях практически бесполезно. Разве что на обмен, и то вряд ли. Большинству местных обитателей нечего мне предложить, а тем, кому есть, карта вряд ли будет нужна. Проще купить через терминал. Впрочем, посмотрим. «Внимание! Вы желаете прорваться через второй предел, ловкость, 300 ОС. Вероятность успеха 87,1%. Да? Нет?» И снова никакого риска. Сама процедура оказалась достаточно болезненной, но не слишком долгой. «Внимание! Успех! Лимит параметра ловкость увеличен до 20. Вы второй из вашего мира, кто прорвался через второй барьер ловкости». «Известность повышена, 48, уровень 102, 1187 из 2040». Несмотря на оповещение, значение известности не изменилось. Такое случается, когда параметр увеличивается недостаточно сильно, чтобы достичь нового целого значения, и чтобы добрать недостающее, требовалось получить еще несколько схожих малых достижений. «Ненавижу это все!» Хотелось сделать паузу, но, бросив очередной взгляд на таймер, я перешел к следующему барьеру. Благо, никакого риска не ожидалось и тут. «Внимание! Успех! Лимит параметра восприятия увеличен до 20-300 ОС. Вы третий из вашего мира, кто прорвался через второй барьер восприятия. Внимание! Известность повышена на одну единицу – 49. Уровень – 102-887 из 2040». А вот и повышение. Повезло, еще немного и возьму очередную вершину. Впрочем, радоваться этому событию как-то некогда. Несмотря на высокие шансы, тот факт, что не произошло ни одного срыва, можно было списать только на удачу, в том или ином смысле этого слова. Тем не менее, времени оставалось маловато, но если я попытаюсь осушить еще одно сердце, то есть вероятность взять уровень. Не смертельно, но нежелательно. «Ладно, успею потратить еще немного». «Внимание! Вы желаете прорваться через первый предел силы, 100 ОС? Вероятность успеха 97,9%? Да? Нет?» Этот параметр был занижен относительно прочих, и хотя я долгое время избегал прокачки силы, перед грядущим перерождением возможные минусы уже не имели значения. Погнали! «Внимание! Успех!» «Лимит параметра силы увеличен до 15, уровень 102, 787 из 2040». На этот раз оповещение не появилось. Количество тех, кто взял этот барьер, давно исчислялось десятками, если не сотнями. Мне не нужно было смотреть на таймер все это время, я и так следил за медленно утекающими секундами. «Время действия, жадность 3 минуты 43 секунды». «Успел?» Но времени снимать еще какие-то барьеры уже нет, да и необходимости тоже, так что придется понадеяться, что и уже сделанного достаточно. Программу «Минимум» я выполнил, и даже если сейчас возьму 103 уровень, то куда вложить дополнительные очки, проблемы не возникнет. Как только время истечет, сердце некраса превратится в тыкву, так что лучше рискнуть сейчас, чем ждать отката жадности неделю, или даже больше, с учетом метки. Интуиция подсказывала, что попытка активировать навык до того, как она спадет, ничем хорошим не закончится. Последнее из трех сердец легло на широкий клинок меча. «Внимание! Вы получили 1243 ОС. Убито 10. Внимание! Вы убили 10 врагов во время битвы за Вавилонскую башню. Внимание! Ваши заслуги замечены. Ваше имя включено в рейтинг». «Повезло!» хотя к границе уровня я оказался близко, не хватило десяти очков, и даже получил ачивку за уничтожение десятка врагов, пусть и практически бесполезную, поскольку во что-то весомое эти заслуги превратятся только по завершении битвы, а я не собирался здесь задерживаться, но тем не менее... «Внимание, вы проявили малую жадность, средняя метка жадности обновлена». «Награда за вашу голову увеличена. Плюс 1243 ОС. Награда 5354 ОС. Срок 9 дней». И снова малая метка была поглощена средней. Ничего нового. Теперь выпавшая карта. «Внимание! Вы проявили малую жадность. Награда незначительно увеличена. 5554 ОС». Ну, посмотрим. Тем более, торопиться больше некуда. Идентификация. Огненная стрела. Ранг Е. Уровень 1 из 3. Описание. Позволяет создать сгусток огня и бросить его в направлении противника. Дальность поражения 10 метров. Может использовать как ЦИ, так и МАНУ. Насыщение 100 из 100. Ничего особенного, один из простейших магических навыков, где интерес представляла разве что возможность использовать сразу два типа энергии. Впрочем, не ново, такое я встречал и прежде, вспомнить хотя бы целительную длань, продающуюся в храме Каина. Обычно за универсальность приходилось расплачиваться силой навыка, а здесь, ко всему прочему, у него были лишь три уровня, а значит, вряд ли стрела сможет трансформироваться во что-то более убойное, даже не знаю. «Если бы невозможность изучить навык без дополнительных затрат, я бы назвал его мусором». «Внимание! Действие навыка «Жадность» завершено». «Внимание! Нельзя укрыться от испытания». «В условно-безопасной зоне таймер заморожен». «Значит, отсидеться в безопасном месте не получится». «Логично, но какой смысл одной рукой давать навык, а другой наказывать за его использование? От меня он как-то ускользал». Разве что спровоцировать бойню, в которой избранный или сложит голову, или очень быстро возвысится. Ну, в моем случае это вряд ли сработает, но даже так башня теперь выглядела гораздо более интересным местом. Не настолько, чтобы задуматься о возможности остаться, но достаточно, чтобы постараться получить как можно больше душ некрасов. Теперь меня больше не подгонял таймер, и прежде чем заняться навыками, я решил проверить еще одну штуку. Засунув руку в инвентарь, я окутал камень слоем маны и вытащил его наружу. «Сердце банши, Мара!» «Эй, ты меня слышишь?» – попробовал я, ослабляя кокон. Как и в случае с некросами, ответа не последовало, не говоря уже о какой-то иной реакции. Тем не менее, у меня была мысль, как это исправить. В теле ложного бессмертного артефакты являются частью единой системы, и именно потеря одной из двух ключевых частей – самый простой способ уничтожить противника. Так что, достав золотую пластинку, я дотронулся ею до сердца и, присмотревшись, заметил какую-то реакцию. «Ты меня слышишь?» «Да», – отозвалась Банши. «Сколько времени прошло?» «Около часа». «Тогда зачем ты меня разбудил?» «Решил узнать, нет ли, скажем так...» Жалоб на условия содержания. Ты насчет того, не сойдем ли мы тут с ума? Верно. Весьма мило с твоей стороны озаботиться этим в такой момент. Нет, не сойдем. Для призраков свойственно существовать в отсутствии тела, и в подобных условиях мы просто впадаем в спячку. В определенном смысле сердца некросов были созданы для долговременного содержания душ. Ты можешь покинуть его самостоятельно. Ты позволяешь мне попробовать? Давай. Камень словно содрогнулся изнутри, но у нее не вышло. Ни с первого раза, и ни со второго. Третьего не последовало. Эй! Тишина. Я легонько постучал табличкой по камню и прищурился, наблюдая за обменом сигналами и энергией. Сложно. Сколько времени прошло? Секунд 15, полагаю. Значит, я опять уснула. Похоже, выбраться отсюда будет сложно. Может, расскажешь, что планируешь делать с нами дальше? Подарю моему покровителю. Иначе говоря, нас ждет допрос и окончательная смерть? Я буду просить о снисхождении. Каин не любит бессмысленного кровопролития. Возможно, вы получите возможность расплатиться за былые грехи. Но это не точно. В первую очередь, ценность они представляют как источник информации о враждебном мире. Тем не менее, не находись мы в башне, я мог бы и сам попробовать завербовать призраков». «Даже если это ложь, спасибо, что не поленился соврать. Мне нет нужды вас обманывать. Спокойной ночи». Ответа не последовало. Похоже, Банша опять погрузилась в сон. Впрочем, говорить нам пока было не о чем, все, что хотел, я узнал, поэтому будить ее не стал, предпочтя убрать сердце в инвентарь. На моем текущем уровне главным были уже не уровни, качать которые попросту дорого, а в первую очередь навыки и первым делом я изучил недавние трофеи, благо насыщение карт было полным, и дополнительных расходов это не требовало. Внимание, вы изучили навык голоса, Е-. Внимание, вы изучили навык огненная стрела, Е. Однако накопленный опыт позволял улучшить высокоуровневые способности, возможность которой после перерождения окажется недоступной из-за упавшей границы уровня. Не ранговые, конечно, но и усилением дэшек пренебрегать не стоит. И первый выбор был очевиден. Желаете повысить навык великий мастер-копья до второго уровня? 1000 ОС? Да, нет. Внимание, шанс на успех не может быть определен. Предположительно, средний. Что-то новенькое. На этом этапе каждый новый шаг все сложнее, и система уже не дает гарантии успеха. Тем не менее, даже в случае провала у меня останется достаточно опыта на еще одну попытку. «Погнали!» Глубоко вдохнув, я встал, достал копье и подтвердил согласие. И спустя секунду начал двигаться, погружаясь в поток образов, которые касались не каких-то конкретных приемов, а скорее базы, которая лежала в основе титула великого мастера. И в первую очередь это касалось работы с маной. «Внимание! Энергия копья стабилизируется!» Удерживать ауру, не отвлекаясь на контроль, стало гораздо проще. Однако это не было концом, потоки образов и концептов не исчезали, позволяя сделать еще один шаг. Внимание! Энергия копья повышена! Теперь я мог влить чуть больше маны, увеличивая прочность и разрушительную силу своего основного оружия. В какой-то момент образы изменились, мои движения замедлились, а затем я и вовсе сел, погрузившись в мысли. Сейчас я четко понимал, что если не справлюсь, то даже став сильнее на следующий уровень, не перейду. Внимание! Ваше понимание концепта пространства повышено. Навык «Сродство с пространством D» повышен до второго уровня. Этот бонус шел уже от школы семи камней. Я почти выпал из медитации, однако сумел удержаться еще несколько секунд, и этого оказалось достаточно, чтобы прорвать незримый барьер. «Внимание! Вы достигли статуса великого мастера копья второго уровня!» Попытки продержаться еще немного ни к чему не привели, и я открыл глаза. Получилось! Впрочем, спустя мгновение на меня обрушился новый поток сообщений. «Внимание! Известность повышена на одну единицу, 50! Внимание! Ваша известность достигла 50 единиц! Вы получаете достижение «Представитель 4». Описание! Ваша слава вышла за пределы родного мира и не только открывает новые возможности, но и накладывает обязательства. Внимание! Ваш слепок в базе данных был обновлен. Вы получаете право видеть номер любого существа, чья известность ниже вашей. Достижение было ожидаемым и само по себе мало что значило, а вот право давало возможность отправлять запросы к базе данных прямо с ходу, а значит и брать задание на убийство, весьма полезная способность, которой мало кто помимо богов обладал. Ладно, дальше. Со следующим навыком возникли определенные проблемы. У меня было несколько деранговых ранговых навыков, включая сильный магический дар, панацею, активный сканер, покров, кинетический щит и временной барьер. Но я предпочел не улучшить один из них, а получить новый. Внимание! Поднять блинк до пятого уровня. 800. Да? Нет. В условиях башни именно этот навык давал мне наибольшее преимущество, позволяя сражаться с некросами. И пусть пару раз он меня подвел, но здесь и сейчас лучшего варианта я не видел. Внимание, навык Блинк -E. Трансформ... Е трансформирован в мерцание. Д. Уровень 102. 230 из 2040. В целом, обновленная телепортация мало чем отличалась от изначальной версии, просто став лучше в каждом из элементов. В расстоянии, в количестве потребляемой маны, точности позиционирования, плюс я получил возможность выбрать дополнительное свойство, которым стало Отступление позволяет влить больше маны, чтобы прорвать блокировку и переместиться на определенное расстояние. С учетом количества имеющейся у меня маны, подловить меня подобным образом в очередной раз будет затруднительно. Единственный минус – нужно привыкать к новому названию, но и это дело поправимое. Внимание, название навыка мерцания «Д» изменено на «Блинк» «Д». И раз уж пошла такая пьянка, то можно оптимизировать и еще одно название. Внимание, название навыка «Покровь» «Д» изменено на «Невидимость» «Д». Тут название стало чуть длиннее, но зато привычнее. Так что дело не в количестве букв, я не в аниме, где название навыка требуется выкрикивать, и писать тоже не требуется, так что активация в любом случае занимает лишь мгновение. Мелькнула мысль переименовать и панацею, но она являлась комплексным навыком, а непосредственно исцеление и без того было одной из отдельных возможностей. Тратить оставшиеся две сотни опыта я не видел смысла, мне нужен запас, а значит настало время повышать параметры перспектива хуже визита к стоматологу, пришло время страдать. Когда, прося доступ к залу, я обещал Пейман уложиться в 30 часов, я бессовестно соврал. Повышение любого параметра на единичку требовало порядка часа, а свободные очки я вкладывал по одному, растягивая удовольствие, и пополняя калории путем поедания пилюль. Благо они не только обеспечивали организм всем необходимым, но и поглощались целиком и полностью. Первым стал самый отстающий из параметров сила плюс 5, 15. Само собой никакого бонуса за первенство мне не полагалось, поэтому пути уже прошли слишком многие. Зеркала у меня не было, но я чувствовал, что мышцы стали плотнее, да и рост увеличился сантиметров на 10. Немаловажная деталь, которая чувствовалась особенно контрастно на примере оружия. Теперь оно даже лежало в руках слегка иначе. Впрочем, ощущение мощи мне нравилось, все же трансформация собственного тела заметно отличалась от усиления боевой формы. Выносливость плюс 5, 20! И вновь никакого бонуса, что и неудивительно, учитывая, что барьер я снял седьмым. Я уже настроился на то, что мне не повезет и в третий раз, но нет. Ловкость плюс +5, 20. Стоило параметру подняться до двадцатки, как прилетело оповещение о бонусной награде. Внимание, вы первый из вашего мира, чья ловкость достигла третьего предела. Внимание, вы получили бонусную особенность. Улучшенная ловкость Е-минус e заменена на невероятную ловкость Д-минус. Правда, что именно мне досталось, я смог прочитать только через час, когда меня перестало ломать и корежить от производимых изменений. Ненавижу физические трансформации, даже больше, чем гоблинов. Невероятная ловкость. Ранг минус. Описание. Ваши связки и сухожилия обладают невероятной прочностью и эластичностью. Могут быть использованы для изготовления высококачественных предметов и магических артефактов. «Тот факт, что теперь из моих сухожилий можно делать луки, конечно, радовал, но не особо сильно. Главное, что изменение служило моей выживаемости, так что жаловаться было бы грешно. Скорее, я просто оттягивал неизбежное, ведь у меня все еще оставалось полно нераспределенных очков». «Восприятие, плюс 5, 20! И вновь никакого бонуса, хотя после прошлого успеха я уже надеялся, что мне повезет, но не очень-то и хотелось, как говорится». Свободных очков – 17. Следующим параметром стала мудрость, на повышение которой ушло около половины суток. Мудрость плюс 13 – 50. Внимание! Вы первый в вашем мире, чья мудрость достигла пятого предела. Формально это было не так. Границы у меня были сдвинуты, но в данном случае системе явно этот факт оказался безразличен. Врожденный контроль маны и талант к магии трансформируются... Вы получаете пассивную способность «Абсолютный контроль», С. один из одного. Описание. Вы получаете практически полный контроль над потоками своей маны. Сложно преувеличить важность этой награды. Теперь от звания полноценного мага меня отделяли только знания и тренировки. Правда, вмешательство в работу отлаженного механизма стоило проводить с осторожностью. Скажем, формально ничто не мешает мне обратить потоки маны внутри тела вспять, но, скорее всего, это закончится тяжелой магической травмой. При этом так совпало, что здесь шла двойная награда, и помимо бонуса за первенство имелся еще и стандартный. «Поздравляем! Ваш параметр мудрость достиг 50! Внимание! Свойства вашей маны меняются!» Ваша мана прошла качественную трансформацию. Выберите бонусный навык из списка. Обеществленная мана D+, один из 5. При должном контроле вы сможете использовать свою ману для создания простых предметов и оружия. Время существования созданных предметов ограничено. Дымка маны D+, один из 5, позволяет ограниченно контролировать вашу ману в радиусе 3 метров от тела. Интересно. Сильно подозреваю, что их можно комбинировать, и в этом случае мне пригодились бы оба навыка, но пока я остановился на первом варианте. Возможно, я смогу позже выкупить дымку через базу навыков, но номер оставался скрыт, так что сначала ее нужно найти. Да и других навыков там хватает ничуть не хуже. «Внимание! Вы получили активный навык «Овеществленная мана» D+. Сразу попробовав, я сумел создать из ладони штырь, вполне сравнимый по прочности со стальным. Потенциал применения данного навыка был очень широк, но даже с абсолютным контролем я не смог создать нормальную стрелу. Впрочем, что-то мне подсказывало, что это уже дело тренировок и воображения. К сожалению, это было еще не все, так что я продолжил. Мудрость плюс 1, 51. Не будь у меня сдвинут предел, я мог бы получить бонус к известности, но в текущих условиях его, очевидно, выдадут только если я доведу параметр до 58. Причем сначала придется снять очередной барьер. Ну а если говорить о бонусных навыках, то тут потребуется поднять параметр до 75. Слишком далекая перспектива, а лишние несколько сотен единиц маны вряд ли окажутся критичными. Так что последние три свободных очка я решил приберечь. В будущем их можно будет потратить на то, чтобы довести до двадцатки живучесть, или, чем черт не шутит, взять очередной 103 уровень, вложить все 5 очков в интуицию и получить один из двух бонусов на выбор. В принципе, я мог бы сделать это и сейчас, но предпочел взять один из физических параметров, сочтя, что реальное усиление важнее. Возможно, об этом мне говорила все та же интуиция. Так что теперь, пожалуй, все. Как по мне... Получилось неплохо. Бросив задумчивый взгляд на дверь, я не почувствовал никакого желания выходить наружу. Ускоренная прокачка вымотала в том числе и морально. Потенциально я мог бы в очередной раз прибегнуть ко второму дыханию, но полноценной заменой отдыху оно явно не являлось. Тем не менее, я на секунду открыл дверь, чтобы отправить сообщение, а затем вернулся и завалился спать. Утро вечером мудренее, И пусть весь мир подождет.